Глава девятая. Отвлеклась Соль к лишь, чтобы расцеловать меня за куклу в кружевном чепце и нарядном платьице, как у леди. Еще больше, чем кукли, которую тут же нарекла ранеткой, Соль обрадовалась складной розовой колясочке. Старый ведун только посмеивался, глядя, как счастлива малышка, и привычно ворчал, что я вернулась, чтобы в конец избаловать детей. И Васик на правах старшего терпеливо ждал, когда закончатся гостинцы для Соли. И нет-нет, да и поглядывал ревниво, не опустил лемешок. Нет, если б названному братишке не досталось ничего, кроме конфет, он и не подумал бы обижаться. Взрослый, не по годам мой, светлый Ивасик, к сожалению, уже знает цену деньгам и понимает, что главное сейчас — добыть средства на его лечение. И потому, когда в руках мальчика оказалась модель парусника в бутылке, парусника со светящимися в темноте парусами, у Ивасика задрожали губы. Дальние путешествие и мореплавание — давняя мечта мальчика, и я верю, что однажды он ее осуществит. А пока парусник будет служить мелким ночником и своего рода путеводной звездой для братишки. Когда следом за парусником из мешка появился секстант, прибор для измерения высоты Солнца и других небесных светил и прокладывание пути по звездам, и Васик завопил похлеще соль, а увидев скромный морской бинокль, утратил на какое-то время дар речи. Взъерошив еще больше вихры на детских головенках, я выудила из рюкзака мешочек с ракушками и плоскими разноцветными камушками, собранными лично мной на самом красивом побережье Серого моря. Тут уж дети завопили на два голоса. Дядюшка только головой покачал, с любопытством разглядывая патолог в бинокль. «Теперь твой черёд, дядюшка», — хитро улыбнулась старому ведуну, и тот поморщился, сделанной досадой. «Ишь, чего удумала ягоза!» «Вот, прекрасно зная дядюшку, я этим самым знанием воспользовалась, чтобы припасти для старого ведуна то, от чего он просто не сможет отказаться. Травы, грибы и коренья, которых у нас не собрать, три склянки с драгоценным жиром змеи Лукхи» одна капля стократ усилит свойство любого согревающего бальзама да и вообще жир этот навес золотом дядюшка точно найдет куда применить крохотный флакончик со слезой единорога горсть разноцветных кристаллов из самоцветных гор чуть ушла тогда от здоровенных с корову грифонов с железными клювами обитающих в тех же скалах несколько драгоценных орехов в увыре и самое главное мешочек с сугримами Пять золотых, пятнадцать серебряных и горсти медных грошиков. Все, что насобирала за два круга, откладывая жалование горничной. Окончательный расчет Диана произведет со мной, когда обнаружу последнее искомое. Видон потрепал меня по щеке. Себе чая не оставила ничего ягоза. «Как это не оставило, дядюшка?» — притворно расширила я глаза. «Да и я в замке на всем готовом, как сыром масле». Хозяйка меня и кормит, и одевает. На что мне тратить-то? Ври, да не завирайся, как сыр в масле, как же, — проворчал дядюшка. Тот -то от тебя одни глаза остались. И Васик бросил в нашу сторону взгляд, а старый ведун замолчал, качая головой. Братишка — самый светлый ребенок в мире, без преувеличения. Огорчать его не хочется. Это ж за какие услуги леди такие деньжище платят? Высыпав сугримые игрушики, на стол нахмурился дядюшка. Это мое жалование, горничный, поспешила я заверить Видуна и добавила тихо. Она больше даст дядя, много больше, как только работу закончу. И Васик не ходить будет бегать, и твое здоровье поправим, не спорь. И соль. Ах, кстати. Ещё ж сукно на платье ребятишкам. У нас такого не купишь, этому сносу нет. Я сегодня намечу, в следующий раз сошью. «Ты мне зубы не заговаривай», — строго сказал старый ведун, сгибаясь над столом, чтобы дети не услышали. «Не нравится мне эта девочка. Худоя хозяйка твоя задумала. Я когда еще говорил, и от слов своих не отказываюсь. Да ты шупрямая, хуже нашей Анелки. Хоть кол на голове тиши». Я вздохнула. «В принципе, я удивилась бы, задумая Диана, что хорошая». И все же, я не задумываясь, пошла на сделку с совестью. Кто осудит, пусть сперва послушает месяц другой-третий, жалобное завывание братика, у которого так болезненно срастаются кости. Пусть заглянет в голодные глаза сестренки, которая бережно хранит фантик от самой первой в жизни конфеты. Пусть увидит, как чахнет на глазах самый добрый и благородный в мире служитель вещуньи. Потому что истратил на других столько жизненных сил что на себя ничего ничегошеньки не осталось. Если не я, кто о них позаботится? Кто поможет? Дядюшка и сейчас, даже несмотря на собственное состояние, продолжает творить добро. Лечить зверью и деревенских детишек. А сколько всего чудесного еще сделает старый ведун, когда силы к нему вернутся. И я буду не я, если не добьюсь этого. Она говорит, что от меня нужна только помощь с поиском сокровища. Тихо сказала я. Ведь этот замок прежде Джохеринам принадлежал. И клад в стенах ее предки оставили. Я видела обрывок карты. Она не врет. То есть врет, конечно, но не в этом. Карта была описана кровью Джохеринов. Диана заплатит в 10 раз больше, когда найду. А компоненты для лекарства стоят так дорого, сам знаешь. Циц! перебил меня дядюшка и, убедившись, что мелкие заняты вознёй и подарками, сообщил. «Свартов этот замок изначально был девочка. Джохерины твои в нем всего три поколения прожили. Да и упустили свое счастье. Драконье гнездо старый граф, дед Дианы, в кости проиграл. Так что легко пришло, еще легче ушло. Замок же его деду в награду от Рагнара безумного достался». Так что прежде чем помогать дамочке из комы обнаружить, советую самой разузнать хорошенько, что за врата такие. Я вздохнула о том, как потомки черных королей утратили драконье гнездо, ныне именуемое замком на горе. После дворцового переворота я знала: Как и о том, что лорд Свард, прибывший издалека, выкупил замок, доведенный до плачевного состояния заплатив цену чуть ли не в десятера больше. И за считанные годы привел разорившееся графство и секс в порядок, после чего посватался главная красавица девяти королевств — леди Диани Джохерин. Впрочем, последнее никого не удивило. Удивительно было скорее, как ему удалось разорившееся имение так скоро на ноги поставить. Ведь ехали же по драконьим землям. Ничего общего с разрухой и запустением что я с детства помню. Деревеньки ухоженные, дома сплошь новые или подновлённые добротно. Селяни в чистом, у женщин платки на головах, у девушек в волосах ленты цветные. И еще удивительнее, что сама Диана на предложение зеленоглазого Эйнара Сварта согласием ответила. Почти и не кочевряжилась, кстати. Всего шесть раз лорд дары присылал. Впрочем, лично для меня ничего удивительного в согласии леди Ди не было. И дело вовсе не в том, что дамочка, как ее старый ведун, зовет. Сокровище, спрятанное в стенах замка, на горе ищет.